Глава семнадцатая Знакомый путь до кабинета Драксиса сейчас показался мне каким-то особенно длинным. Снежные демоны, и чего я так волнуюсь? Наверняка у него найдется какое-то здравое объяснение. Это же ректор. У него всегда на все есть объяснение. Иногда даже парочка, одно логичнее другого. Уже возле двери я остановилась, оправила одежду, глубоко вдохнула, собираясь постучать, и услышала голос ректора. «Думаю, двадцать три года назад мы перебили не всех заговорщиков, отец. А еще я имею все основания полагать, что Эрвин де Солл связан с ними», — говорил он. «Чего?» Внутри все вскипело, но, затаив дыхание, я замерла возле кабинета, опасаясь себя выдать. По пальцам побежало голубое пламя. Соблазн запустить его в ректора был велик. Однако требовалось все выяснить до конца и узнать детали. Какие заговорщики? О чем он? Меня же тогда даже не было. Вот с чего он опять это взял? «Я думала, Эйден избавился от столь глупой мысли, но, похоже, после смерти брата у него возник пунктик не только насчет ледяных магов. И если Драксис сказал «отец», то сейчас он разговаривает с императором». «Вот предателя, а? а ведь обещал!» «Мне захотелось плакать, но я моргнула, прогнав ненужные слезы». «Угу, сейчас». «Не дождется этот гад чешуйчатый от меня такого. Скорее, я ему задор подполю. И то, что спереди. Надо же!» Начинаю думать, как Камилла. «Глупости!» — ответил искаженный артефактом связи голос собеседника, и, отбросив лишние мысли, я обратилась вслух. «У тебя всегда было слишком предвзятое отношение к магам льда, Эйден». «Ну надо же! А император, оказывается, не такой дракон!» «Да дело не в том, что она льда проговорил Драксис. «И сам знаешь, я бы не стал с тобой связываться, если бы у меня не было на то веских оснований!» «Хорошо, я слушаю!» — с сомнением протянул император. «Ага, я тоже слушаю. Очень интересно, что же такого революционного...» Нашел во мне этот му... Ректор. Во-первых, обстоятельства ее поступления в Академию. Тщательно подбирая слова, начал Драксис. Она явно все хорошо спланировала, чтобы точно попасть сюда. И при этом попасться мне на глаза. Даже вынудила дать обещание принять ее. А как все знают, я всегда держу свое слово. Возможно, ее цель — ты, отец, и она хочет добраться до тебя через меня. Я едва сдержалась от презрительного фырканья. Уверен он, ага. Буду теперь хоть знать, что великая интриганка. А то думала просто невезучая. Я не совсем понимаю как поступление в Академию дало бы ей возможность влиять на тебя, — уточнил император. — Там учатся множество раз. Десол подала заявку на мой факультет. — Ага, потому что резерв у меня был слабый. С таким либо чары разрабатывать, либо на бытовой ледовые камеры морозить. — Впрочем, если Драксис сейчас расскажет императору о моем даре, то камеру я буду морозить только одну — в темнице. — Это слабый аргумент, — возразил император. — А он начинает нравиться мне все больше и больше. — Я наводил справки о ее отце. И, возможно, тебя заинтересует что его прошлое слишком идеально итендесол тут совершенно не причем отрезал император так будто хорошо знал моего отца он даже приходил ко мне с просьбой забрать эрвин из академии но я ему отказал послушай я не могу рассказать тебе всего что знаю вздохнул ректор По крайней мере, не по артефакту связи. Но Эйра втерлась ко мне в доверие и воспользовалась моим расположением, чтобы вывести из строя. Однако для нее самой все это ничего не значило. Она активно добивается расположения перспективных учеников, а тех, кто ей мешает, решает возможности действовать. К тому же у нее есть связи в Академии Льда, а в ее чемодане я нашел артефакты для слежки. Чего-чего? Артефакты для слежки? Это он что, про вещи, улучшающие слух и зрение? Но, простите, что значит вывести из игры? И почему он считает, будто его расположение... Для меня ничего не значило, не говоря уже про «добивается» расположение перспективных учеников. Сплошные вопросы и ни одного адекватного ответа. «Ты что, влюбился, Эйдон?» Внезапно выдал император. Повисла тишина, и мне показалось, что дверь кабинета вот-вот откроется. Ой, сердце так колотилось, что Драксис должен был его услышать. «Да, но к делу это не относится. Тихо сказал дракон, когда я уже устала ждать. Теперь я понял, что она лишь воспользовалась мной, и мои чувства не помешают мне вывести ее на чистую воду. Ты должен приехать, отец. Здесь творится что-то неладное, а я теперь не в состоянии с этим справиться». «Мальчик мой!» — Уверяю тебя, семейство Досол никак не связано с теми заговорщиками. Ну, или, по крайней мере, связано не так, как ты считаешь. Коротко ответил император, проигнорировав последнюю фразу своего сына. — Ты что-то знаешь, отец? Тут же насторожился Драксис. — Давай поговорим об этом через месяц, Навалу. Чтобы ты услышал полную историю не только от меня. Вздохнул император. «И, Эйден, мальчик мой, не делай слишком поспешных выводов. И порой ты забываешь, что членам правящей семьи нельзя позволять драконьему огню брать верх над разумом. Ты идешь до конца в своих эмоциях, а еще очень упрям. Ну, взять хотя бы твою ненависть к магам льда!» «Не начинай!» — процедил ректор поняв, что помощи он явно не дождется. «Увидимся на балу. Надеюсь, будет еще не слишком поздно». Раздался щелчок, означавший то, что сеанс связи закончен. Пару минут я так и стояла, раздумывая, что же мне делать, то ли ворваться в кабинет и стукнуть ректора, тем самым укрепив его веру в мою причастность к заговору, то ли вернуться в комнату и забыть обо всем до бала, будто ничего и не было. В конце-то концов, я приехала сюда изучать магию, а не целоваться со всякими драконами. А Драксис пусть думает то, что хочет. С императором он уже поговорил, тайну мою сохранил. А что будет дальше? Да... — Наверное, это самое правильное решение. Просто оставлю все как есть, выбросив это из головы, ведь дальнейшее от меня уже не зависит. И, подумав так, я распахнула дверь, влетев в кабинет Драксиса. — Ира? Ректор отступил, стиснув зубы. — И давно ты здесь? — Достаточно, чтобы понять одно. — Вы... «Непроходимый идиот, господин Драксис!» — ответила крепко, сжав кулаки. «Что за турость вы напридумывали? Какие такие заговорщики?» «Да мне всего двадцать!» С каждым словом я делала небольшой шаг к нему, изо всех сил сдерживая желание настучать глупому дракону по голове. «Успокойся, Эйра!» — проговорил Драксис со страхом взглянув на мои ладони. «Чего там? А, снова голубое пламя!» «Ой, ненавижу его! Ну, откуда оно вообще у меня взялось?» «Не хочу успокаиваться!» — воскликнула, и искры огня отлетели от рук, посыпавшись на ковер. «Я ведь вам верила! Думала, вы хотите помочь! А вы только и можете, что ненавидеть магов льда!» — Я тоже тебе верил, — откликнулся ректор, начиная закипать следом. — А ты воспользовалась мной, чтобы попасть в академию и следить? — Вы про артефакты, улучшающие слух? — Да не мои они. На портальной площади я перепутала чемоданы и вместо своих вещей взяла вещи какой-то старушки. Или вы и правда думали, что я стану носить такие древние панталоны? Я... «Знаете что, господин Драксис?» Быстро заговорила я, чувствуя желание не столько объясниться, а сколько показать этому дракону, какой же он ду... Дракон! «Мой отец не хотел, чтобы я училась магии, поэтому мне пришлось выбрать единственное место, откуда он не смог бы меня забрать». «Да...» Возможно, я и воспользовалась ситуацией с вами. Ну уж точно. Никак ее не планировала. Да с куда большим удовольствием я бы поступила в Академию Льда, а не сюда. Или вы думаете, мне приятно терпеть все эти косые взгляды каких-то чешуйчатых ваших соотечественников? Так что, чтобы вы там себе не выдумали, раздумайте это обратно. Я всего лишь девушка, которая хочет стать магессой. И вы вы мне вы мне вы мне действительно нравились, пока не стали вести себя как не пойми кто. Нравился, да? Наконец-то взорвался Драксис. И ты поэтому целовалась с Колинзом. Ах, вот оно что. Пламя на пальцах потухло а из груди вырвался немного истеричный смешок. <связывая> — То есть вы увидели момент длиною в секунду и тут же все решили? — Ну, конечно. Я ведь маг льда, а мы все коварные бяки и пользуемся честными драконами. А подойти спросить обо всем прямо вот не судьба? — Чтобы ты опять смогла меня обмануть? — Ну, все. Он меня достал обмануть? Айдан, раскрой глаза, дурачок. Я подошла, толкнув его в грудь и от злости растеряв все правила приличия. Да, он за меня поцеловал. И я немного растерялась от неожиданности. Но потом объяснила ему, что мы не пара, и чтобы больше он так не делал. А на следующей неделе я собиралась вернуть ему платье, которое он подарил ведь хотела пойти вдвоем. Ректор взял меня за руки, заглянул в глаза и прошептал. «Как бы я хотел верить тебе, Эйра!» «Знаешь, полчаса назад я, быть может, тоже хотела, чтобы ты мне верил. А вот теперь даже не знаю, на кой демон мне сдался такой идиот!» воскликнула, попытавшись выдернуть свои ладони. «Ректор!» а повел себя, хуже, подростка. Увидел одну маленькую сценку и, ничего не спросив, выдумал себе целую эпопею с заговорщиками, а еще и папе своему нажаловался. Да ты... ты... ты... Вздохнув, Драксис склонился и поцеловал меня, заставив проглотить остатки оскорблений. В первые секунды... Я поддалась приятным ощущениям, которые мне дарили его губы, но вскоре отстранилась, стряхнув головой. «Ну уж нет, господин ректор!» — процедила я, сделав шаг назад. «Если вы считаете, что вот так сейчас можете все исправить, не надейтесь. Надо было думать, прежде чем фантазировать всякую чушь и сообщать ее императору». Ира. Я связался с отцом не потому, что ты с кем-то там целовалась, и даже не из-за артефактов, найденных в чемодане. Тихо проговорил Драксис. А потому что ты загасила мое магическое пламя целиком. Ч Чего? Что значит загасила? Переспросила я, сдувшись, как дырявый воздушный шарик. Вопрос был скорее риторическим. На ум тут же пришел Фрэнк или Джо, вечно их путаю, с боевого факультета, говоривший мне недавно что-то похожее, а еще Энза, утверждавший, что на полигонах держал защиту до последнего. Но ведь ректор лично проверил резерв первого, и все было в порядке. А Колинс, между прочим, мог просто не заметить, как отпустил щит. «А то и значит!» — невесело усмехнулся Драксис. «Вот теперь это максимум, на что я способен!» Он зажег на ладони крохотный язычок пламени, который тут же погас. Махнул рукой в сторону камина, но там костер едва колыхнулся. Больше от ветра, чем от его чар. «И обращаться я тоже не могу!» Во мне не осталось искр огня. Я чувствую себя пустым. Этого не может быть. Я покачала головой, не желая верить в происходящее. Но не могла же я действительно затушить пламя дракона. Это просто невозможно. Огонь — их суть, их кровь и плоть — неотъемлемая часть, как вода для альвов или воздух для летунов. Ну, не бывает потухших драконов. Есть маги огня, переоценившие свои силы, чей резерв выгорел, лишив возможности колдовать. Есть драконы, чье пламя вышло из-под контроля и спалило их самих изнутри. Но пустых драконов не бывает. Даже если бы Драксис выложил всю свою силу до последней капли, он все равно смог бы обратиться в крылатую ящерицу. Все равно смог бы управлять огнем костра или свечей. И все равно смог бы разжечь собственное пламя, пользуясь внутренним источником истинной магии, вкладывая в него всю свою жизнь. Бывают мертвые драконы, но не потухшие. И тем не менее, Драксис подошел, взял со стола уже знакомый мне артефакт, подержал его в руках. Резерв в норме, хотя после мощных выбросов цифры становятся меньше на какое-то время. Он бросил мне шарик, и я разглядела мерцавшие десять в специальном окошке. — Как же это вышло? — спросила, сглотнув подступивший к горлуком. Снежные демоны, да я же обычный человек, человек, а не пресловутый демон. Но и будь я демоном, все равно сделать такое даже, даже демоны так не умели, чего уж там говорить о магах льда. Я не знаю, развел руками ректор. Но, видимо, с тем студентом случилось то же самое. Через какое-то время после вашей стычки. Он подошел ко мне, сказав, что не может колдовать. «Да, вы говорили мне об этом. Он сам говорил, но я думала...» Замолчав, покачала головой. «Никто не думал, потому что это невозможно». Хмуро отозвался Драксис. «В любом случае, я решил, что он лишь хочет твоего исключения» ведь его резерв и прочие магические показатели были в норме. Ну, разве что ожог не заживал, как и у меня. И ректор поднес к лицу свою руку. Действительно, на том месте, где я схватила его, красовался рубец, хотя у такого сильного дракона все должно было сойти через пару дней. — К тому же... «Ты не раз прежде касалась меня своим пламенем, но ничего не происходило», — продолжил Драксис. «До случая на полигонах, нет, даже еще чуть раньше, сперва ты обожгла меня здесь, когда мы пытались вызвать твою магию, но тот ожог сошел, а этот...» «Этот остался». Через пару дней после полигонов драконий огонь стал гаснуть, пока не исчез окончательно. Теперь ты понимаешь, почему я звонил отцу, и почему все еще не знаю, что мне думать о тебе? «Понимаю», — я кивнула. «Но и вы должны понимать» что относиться к вам, как прежде, я больше не смогу, потому что если бы ваша симпатия ко мне была бы больше, чем ненависть к магам льда, то вы бы пришли поговорить, а не начали бы строить теории заговора. Я говорила правду. С одной стороны, если мыслить предвзято, меня действительно можно было принять за шпионку. Да, Драксис и прежде высказывал мне свои теории о заговорщиках. Не, ну а что? Я каким-то образом умудрилась вынудить ректора принять меня в Академию, затем подступилась ближе, и не важно, что это была его идея, а потом лишила магии и переключилась на другого перспективного дракона. Вот только все это логично лишь для того, кто ожидает от мага льда подлянку, а искать изъяны в человеке, который понравился. Вот это больше похоже на попытку избежать ответственности за свои чувства. И такое меня совершенно точно не устраивает. Значит, ты не...» Драксис кашлянул, словно подавившись словами. «Быть может, я и не самая прилежная ученица, но точно не заговорщица, и до поступления в Академию Я даже не подозревала о своих силах, ответила холодно. Находиться в одном кабинете с Драксисом стало неприятно. Хавьер Фрост, конечно, был под лицом, но он хотя бы честно плюнул мне в лицо, а не шептался за спиной, оставляя в неведении. Впрочем, уйти я сейчас все равно не могла. Нужно было завершить разговор и желательно постараться понять как вернуть огонь дракона обратно. — Знаешь, Эйра, я тебе верю, — проговорил ректор спустя пару минут тишины. — А вот поздно. Раньше надо было верить. — Спасибо, господин Драксис, — ответила вслух, прикусив губу. — Это значительно упростит наше дальнейшее взаимодействие. — Есть идеи, как все исправить?» «Не особо». Ректор вздохнул и с какой-то особой усталостью и безысходностью опустился в кресло, спрятав лицо в ладонях. Вид у него был такой до удари тоскливый, словно он не пламени лишился, а целого мира. «Ну что ж, значит, будем думать вместе», — чуть кивнула я. «В конце концов...» Не хочу, чтобы у вас остались сомнения. Ой, сколько уже думали! Горько усмехнулся Драксис, но вскоре взял себя в руки и уже нейтральным тоном произнес: И что же мы имеем в итоге? Чудеса на виражах. Теперь пришла моя очередь усмехаться. Если начинать с самого начала то мы имеем меня и странную силу, о которой я прежде ничего не слышала. «Я тоже о ней ничего не слышал, хотя много изучал и снежных демонов, и ледяных магов». «Но раньше, до поступления в Академию, у меня ее не было, это точно!» — продолжила я, не обратив внимания на его заминку и без того знала, что ледяных чародеев он, мягко говоря, недолюбливал. Точнее, она была, но ее сдерживал барьер, наложенный твоим отцом. «Ну да, скорее всего, так», — неохотно призналась я. «Но уверена, он никак не связан с заговорщиками. Уверена, что и заговорщиков-то уже нет». И мы с вами не раз обсуждали все это. Да вы сами его проверяли? Еще когда только узнали о моей силе. Он просто хотел защитить меня. Забавно, что мой отец считает точно так же. Однако ясно одно. Итандесол знает все о твоей силе и о ее природе. Он ведь не хотел тебя отпускать учиться магии. Да, не хотел. А особенно не хотел, чтобы я училась в Академии драконов. Потому что если бы барьер остался без подпитки, то рано или поздно разрушился. А обучение чарам неизбежно ускорило бы этот процесс. Возможно. Но ведь не настолько. Это ледяное пламя появилось почти сразу после моего поступления. — Потому что его спровоцировал я, — уверенно произнес Драксис. — Мы ведь уже выяснили, что оно проявляется только в моем присутствии. Как выяснили и то, что пламя зависит от силы твоих эмоций. Но вот результат его воздействия, Вспомни, что ты почувствовала, когда те два дракона доставали тебя. Они мне не нравились, и мне хотелось их проучить. А когда ты обожгла меня в кабинете, о чем ты думала? Об очень нехорошем моменте в моей жизни. Ну, а там, на полигонах? Я разозлилась, что вы лезете не в свое дело призналась тоже пораженная внезапной догадкой. Нет, мы с ректором и прежде выяснили, что синее пламя проявляет себя лишь когда я испытываю острые эмоции. Гнев, страх, стыд, возбуждение. И у меня даже начало получаться вызывать его по собственной воле. Но вот то, что результат его воздействия зависит от спектра этих эмоций, «А ведь действительно, когда мы целовались, пламя не причиняло Драксису никакого вреда. Зато на того боевика Джо подействовало сразу». «Именно. Ты разозлилась, а потом я лишился дара, как и Джо. Но до этого твоя сила просто выжгла барьер, наложенный господином Десолом. Да еще щит студента Коллинза». — Но ведь раньше такого не происходило или думаете что раньше и не злилась на полную катушку злилась еще как злилась например когда меня заставляли заниматься физкультурой Ректор тихо фыркнул но он его оставался серьезным в твоей стране ведь не было драконов были но мало в основном проездом думаю поэтому мы там и жили пожала плечами в ответ скорее всего поэтому... А потом ты сбежала в Диараклеон, в столицу Империи, принадлежащую драконам, и поступила в Академию, ректором которой являюсь я, сын Императора. А ведь именно мое присутствие провоцирует всплески пламени, но наверняка твой отец знал и это. Даже если и знал, то чтобы вы там не думали о магах льда, уверена, он просто хотел защитить меня». — резко произнесла я. — Возможно, — не стал спорить ректор. — Но так или иначе твоя магия направлена на драконов, а точнее на членов императорской семьи, и, значит, тут замешаны снежные демоны. — То есть вы хотите сказать, что какой-то снежный демон пробрался к нам в дом, когда мне было пять, и наделил меня особой силой? «Глупости!» — рассмеялась я. «Зачем меня? Почему бы самому не воспользоваться ей и не потушить всех драконов в Империи? И это не считая того, что последний снежный демон умер еще до моего рождения?» Да уж, по отдельности догадки ректора, может, излучали звучали убедительно, но вместе выходила какая-то фантасмагория. «Я хочу сказать, что неизвестная никому сила...» которая действует только на драконов и включается в присутствие императорской крови, явно ведет свое происхождение от снежных демонов. Даже не улыбнулся ректор. — В любом случае, думаю, мы сможем узнать все подробности у твоего отца. — Я могу попросить его прибыть завтра первым порталом, — предложила вздохнув. Все же ректор был прав. Папенька явно знал, куда больше нас. И пусть мне совершенно не хотелось его втягивать, но теперь дело приняло слишком серьезный оборот. Если моя магия тушит драконов, если оставляет на их коже такие следы, нет, определенно тянуть больше нельзя, а разобраться собственными силами уже не выходит. Я отправлю ему приглашение на бал драконов. Покачал головой Драксис. Или даже мой отец отправит. Как я уже понял, они знакомы. Так что и поговорить можно будет сразу всем вместе. Но до него еще полтора месяца. Разве вы сумеете... Я уже думал об этом прежде. Если твой отец не заговорщик, то он может знать, откуда в тебе эта сила, но едва ли догадывается, как ей управлять или противостоять. Иначе он не запечатал бы твой резерв, а научил бы ей пользоваться. Однако, если ситуация начнет ухудшаться, ты вызовешь его раньше. — Хорошо, — кивнула в ответ. Если честно, такое спокойствие меня удивило, особенно с учетом взрывного характера драконов. Да если бы мой лед растаял, я бы, ну, ну, не знаю, бегала, орала как минимум, но точно бы не просиживала на одном месте свой боевой задор. Однако ректор то ли не хотел выставить себя слабым перед императором, то ли, что тоже, вероятно, не желал присутствия еще одного магольда в академии. В любом случае спорить с его решением я не стала». В свою спальню вернуться вышло лишь на рассвете. Остаток ночи Драксис все рассуждал и рассуждал о моем даре, о его роли в свете новых открывшихся фактов. Я молча кивала, желая поскорее свалить и поспать, но все же оставалась, потому что чувствовала себя виноватой. Ведь для дракона лишиться пламени это как, ну, не знаю, как лишиться рук, ног и зрения разом. А с учетом того, что потушила пламя я, В общем, даже несмотря на обиду и прочие личные счеты, мне пришлось помогать. Однако ничего полезного мы не узнали. В конце концов, весь прошлый месяц мы только и делали, что пытались исследовать голубое пламя, которое исследованием упорно не поддавалось. Самер еще не встала, хотя была ранней пташкой. Но сейчас это избавило меня от ненужных вопросов. Я легла, думая, что сразу выключусь, но не вышло. И если в кабинете ректора сон валил меня с ног, то сейчас в голове стремительно кружились мысли, точно снег во время метели. Голубое пламя. Нет, скорее ледяное пламя. Оно обжигало, как лед, но не поджигало, как огонь. А значит, ректор прав, как бы прискорбно это было не признавать. Моя сила — результат работы снежных демонов. Конечно, хотелось ощущать себя особенной. Мол, родилась какая-то великая магичка со способностями, равными силами истинных раз. Да вот только глупости все это. Моя мать — человек, мой отец — маг льда, хоть и сильный, но тоже человек. Откуда тут взяться чему-то особенному? Но и снежные демоны... Я вздохнула, и Саммер тревожно заворочилась во сне. Двадцать три года тому назад, еще до моего рождения, было восстание севера. И именно там обнаружили последнего снежного демона, хотя их считали давно уже исчезнувшими без следа. Вот только демоны живут тысячу лет а это гораздо дольше, чем все прочие расы-хранители. Только ведь после восстания императорские войска зачистили территорию, а демон был убит, ценой жизни брата Драксиса, из-за чего тот и ненавидит магов льда. И как мой отец, обычный законопослушный гражданин, живущий на юге, мог быть связан со снежными демонами? ведь не зря же у меня появилась эта сила. В момент восстания папенька и де подающий большие надежды стильный маг, учился в Академии Льда на Севере. Сам отец не любил вспоминать те годы и ничего нам с мамой о них не рассказывал. Однако, вполне возможно, что он... Нет, к заговору он явно отношения не имел. Но ведь как-то мог контактировать со снежным демоном. Ну, не знаю, проходить мимо крепости, где он скрывался. Ага, чисто случайно гулял возле самой северной цитадели, расположенной в километрах от Академии Льда. А после также чисто случайно получил от снежного демона какой-то дар и передал его мне. Да глупости это все. Прав все же Драксис. Ломать голову над этим смысла нет. Начнется бал, тогда все и станет ясно, а пока лучше думать о том, как зажечь драконье пламя.